Генри Меллоу вышел из личной сообщающейся с кабинетом туалетной комнаты, владельцем которой он смог стать, лишь достигнув определенного этапа своей блестящей карьеры, и сказал в черную коробочку селектора у себя на столе. «Зайдите ко мне, мисс Принц, я буду диктовать». Через несколько секунд секретарша была уже в кабинете. Ой, вырвалась у нее. На протяжении всей своей истории человечество постоянно сталкивалось с... «В данный момент, — перебила мисс Принц, — я столкнулась с одним из случаев так называемого непристойного обнажения. У вас спущены штаны, мистер Меллоу. И еще, зачем вы размахиваете этой туалетной бумагой?» «Сейчас я к этому перейду, мисс Принц, так вот». «Человечество постоянно сталкивалось с явлениями и фактами самого элементарного порядка, которые оно, тем не менее, в каждый раз оказывалось не в состоянии ни разглядеть, ни понять, ни оценить. Вы успеваете за мной, мисс Принц?» «Нет», — ответила мисс Принц и поджала губы. «Будьте добры, сэр, наденьте сначала брюки». Мистер Меллоу долго смотрел сквозь нее, стараясь приостановить полет собственной мысли. Наконец до него дошел смысл сказанного. Он опустил глаза и посмотрел на свои ноги. «Архимед», — сказал Меллоу, кладя туалетную бумагу на стол. Натянув брюки, он добавил. «Во всяком случае, мне кажется, что это был именно Архимед». Однажды он купался в ванне и вдруг заметил, как вытесненная его телом вода льется на пол. Это подсказало ему ответ на вопрос, над которым он так добился. А именно, как высчитать количество посторонних примесей в золотой теаре местного царя. Тогда он выскочил из ванны и нагишом промчался через весь город, крича «эврика», что в переводе с греческого означает «я нашел». Вы, мисс Принц, присутствуете сейчас при одном из таких исторических моментов. Или то был Аристотель? «Может, Аристотелю и прилично было бегать нагишом, но от вас я этого не ожидала», – отрезала мисс Принц. «Я работаю у вас уже довольно давно, но вы не перестаёте меня удивлять. И при тут туалетная бумага?» «Человеческая история знает немало фундаментальных открытий, сделанных в уборной», – парировал Генри Меллоу. «Протестантская реформация начиналась в туалете, когда Лютер сидел там, сились. «Я вас не шокирую, мисс Принц?» «Не знаю...» Все зависит от того, что вы скажете дальше, пробормотала секретарша, слегка отнимая ладони от ушей, но не опуская рук совсем. Вытянув шею, она с напряженным вниманием следила за каждым движением Генри Мэллоу, который расстелил на столе полосу туалетной бумаги и, прижав ее ладонями к гладкой полированной поверхности, принялся рвать на кусочки. «Сгляните-ка сюда, мисс Принц. Видите, в чем дело?» Секретарша подняла с полу блокнот, выпавший ему из рук, пока она затыкала уши. «Нет, сэр, не совсем. Тогда я, пожалуй, начну с самого начала», сказал Генри Меллоу и продолжил диктовать свой знаменитый меморандум, которому суждено было вселить панический ужас в сердца и души воротил военно-промышленного комплекса. Да-да, у них есть и сердца, и души. Просто до Генри Меллоу они никогда не пользовались ни тем, ни другим. Да Генри Мелло. Обратите внимание на этот оборот речи. Все дело в том, что в какой-то момент Генри Меллоу перестал быть просто человеком. Он стал историческим событием. Ведь мы не говорим «Уилбур и Оргал Райт» и их первый успешный полет. Мы говорим просто «Братья Райт» и всем все сразу становится ясно. Точно так же, когда мы говорим, чтобы нас поняли, мы говорим «после Хиросимы», «после Далласа» или «со времен Пастора» или «Дарвина». Вот и после Генри Меллоу военно-промышленный комплекс уже не был таким, каким он был до него. Пентагон, меморандум Меллоу попал обычным путем. Агент Федерального бюро, регулярно просматривающий содержимое мусорных корзин, поступавших из офиса Генри Меллоу, наткнулся на три отпечатанных на машинке странички. Набранные новой машинисткой они содержали в себе 43 опечатки и поэтому были отправлены в корзину для бумаг. Пройдя все уровни бюрократической машины ФБР, они, наконец, попали на стол к самому шефу, приказавшему агенту проникнуть в офис Меллоу и сделать фотокопию оригинала. Выполняя задание, агент дважды был задержан замками особой конструкции и один раз легко ранен. Он прищемил палец ящиком шкафа картотеки, о чем, однако, стало известно далеко не сразу. Из-за вмешательства неодолимой силы, как и следовало ожидать, агент оставил похищенные материалы в такси. И ему потребовалось три недели, чтобы выследить таксиста и вломиться к нему в дом. Тем временем меморандум Меллоу был послан в «Таймс» в виде письма, где и послужил основой для редакционной передовицы. Но, как это обычно бывает, появление подобного материала в широко доступных средствах массовой информации не привлекло внимания ни общественности, ни военных. Воздействие, произведенное меморандумом на и, в особенности на отдел, который возглавлял генерал-майор Фортни Голован, можно сравнить разве что с землетрясением, приправленным для пущей остроты письмом со словами «Прости, любимый, я ухожу к другому». Реакция Голована была немедленной и вполне соответствовала лучшим традициям военного ведомства. В первую очередь генерал привел отдел в состоянии полной боевой готовности и присвоил всем материалам по меморандуму высшую степень секретности, дабы слухи не просочились даже в соседние подразделения отдела. Последовавшая пауза, длившаяся ровно 2 часа 45 минут, была вызвана решением генерала лично убедиться в правильности выводов Меллу. Для повторения эксперимента ему нужна была только туалетная бумага. Однако, несмотря на то, что в распоряжении генерала Голованна имелся такой же, как у Генри Меллоу, прекрасно оборудованный личный туалет, куда можно было попасть прямо из кабинета, ему удалось из уважения к воинской дисциплине подавить в себе естественный импульс, пройти туда и отмотать столько бумаги, сколько нужно. Вместо этого генерал вызвал адъютанта, который выслушал приказ, лихо козырнул и вышел в приемную. Оттуда он позвонил сержанту, ведавшему материально-техническим снабжением, и приказал ему лично прибыть в приемную, Как вы помните, теперь на всем, что имело отношение к новорандуму Мэллоу, стоял гриф совершенно секретно. Но сержант оказался в отпуске, а замещавший его Капрал не обладал доступом к материалам высшей степени секретности, его пришлось в спешном порядке переаттестовывать. Наконец, с формальностями было покончено, и адъютант... Выписал Капралу официальное требование заказ с ошибкой в четвертой копии шести положенных, так что бумаги пришлось еще раз переоформить, прежде чем в кабинет генерала внесли запертый на два замка и опечатанный черный секретный чемоданчик, внутри которого лежал рулон туалетной бумаги. Именно в этот момент генерала прервал джентльмены Джеймстауна, которые, по его собственным словам, звали мистер Браун. Одетый в черный костюм, черные ботинки и черный галстук, мистер Браун имел в нагрудном кармане черный кожаный футляр. Футляр на мгновение приоткрылся, и генерал Голован увидел внутри массивный блестящий значок с орлом и прочими причиндалами. «Вот дьявольщина!» – воскликнул генерал. «Как это вам, парни, удалось все так быстро обо всем пронюхать?» За что он удостоился улыбки, ибо если мистер Браун и ему подобные когда-либо чему-либо улыбались, то это были именно такие слова. Потом мистер Браун взял со стола фотокопию меморандума Меллоу, подхватил запертый чемоданчик с рулоном туалетной бумаги и вышел. Что касалось генерала, то он с чисто солдатской практичностью, сообразив, что от него забрали в высшей степени беспокойное дело, вернул отдел в нормальный режим работы и отменил свой приказ о принятии особых мер по обеспечению высшей степени секретности. Только после этого генерал Голован почувствовал себя вправе пойти в туалет и произвести свой собственный эксперимент с туалетной бумагой. Отмотав ярко или около того, он вернулся в кабинет, разложил бумагу на своем девственно чистом столе, прижал ее ладонями и потянул в разные стороны. Бумага разорвалась криво, и генерал побледнел. которое оказал меморандум Мэллоу на промышленность, было более глубоким и не столь очевидным. Несомненно, что он послужил причиной 6-процентного сокращения объемов заказов на импорт сырья со стороны крупнейшей на внутреннем рынке Inland Corporation. А когда столь мощная и многопрофильная корпорация сокращает заказы на 6%, рынок начинает трясти, как тонну фруктового желе в грузовике с квадратными колесами. Меморандум также стал истинной причиной того, что транснациональная Outland Industries начала с Inland переговоры о добровольном слиянии. Один из шпионов «Аутленд» доложил хозяевам о меморандуме, но не смог добыть сам документ, и большие шишки из руководства транснационального гиганта рассудили, что если они купят «Инланд» со всеми потрохами, то меморандум перейдет к ним естественным путем. Каково же было их удивление, когда председатель Совета директоров «Инланд» не только сразу согласился на предложение о слиянии, но и выслал руководству Аутланд бесплатную копию меморандума. Не существует никаких записей или стенограмм ночного совещания директоров и крупнейших пайщиков этих двух индустриальных гигантов, но по свидетельству очевидцев, когда магнаты наконец разошлись, они выглядели очень и очень испуганными. Излишне говорить, что рассвет пришел в респектабельные пригороды, шикарные особняки, роскошные гостиничные номера и элитные клубы под негромкий шорох рвущейся туалетной бумаги и бумажных полотенец, и чеков из чековых книжек. Что касается самого слияния, то его решено было приостановить на стадии переговоров, не доводя дело до конца, но не отказываясь от него совершенно. По обоюдной договоренности, Inland Corporation сокращала свои закупки сырья на 3% вместо 6%. Это положение должно было сохраняться, по крайней мере, до тех пор, пока мир, настоящий мир, а небеспечно спящие в своих домах простые люди, не увидят перед собой более или менее ясную перспективу. Наибольший переполох меморандум Мэллоу произвел в секретной штаб-квартире в Джеймстауне. Возможно, это самая секретная штаб-квартира в мире или даже во всей вселенной. На дверях там нет никакой вывески, подъезжающие и отъезжающие машины не имеют никаких опознавательных знаков и надписей, а бесчисленные обеды доставляются в приемное административного корпуса на имя одного и того же мистера Брауна. Никто в точности не знает, как они там разбираются, кому что. Все обитатели Джеймстауна свято хранят эту тайну. Агенты сделали все, что могли. Дом, офис, сам Генри Маллоу и его ближайшие деловые партнеры были распределены между оперативными работниками. За каждым из них была установлена круглосуточная слежка. Их дома, автомашины и рабочие кабинеты были нашпигованы звукозаписывающей техникой, а все возможные действия и поступки Мэллоу, равно как и соответствующие им контрмеры агентства, были скрупулезно просчитаны на компьютере. После этого агентам оставалось только сидеть и ждать, чтобы что-нибудь случилось». Сегодня делом Меллоу занимались три агента высшего ранга. Рэд Браун, Джо Браун и темнокожий Браун Икс, внедрившийся в агентство лазутчик из организации «Власть черных». В данный момент, учитывая исключительно взрывоопасный характер меморандума, Рэд Браун отослал Браун Икс искать ветра в поле, а точнее разыскивать и опрашивать бывших школьных учителей и детсадовских воспитателей Генри Меллоу, которые рассеялись от Энна Мотла и Вашингтона до Тертл Крик, штаб Пенсильвания. Рэд Браун встал из-за своего утыканного блестящими тумблерами и сигнальными лампочками стола и, подойдя к двери кабинета, плотно ее закрыл, разом оборвав шорох работающих компьютеров, скрип прощающихся магнитофонных бобин, шелест мягких шагов и бормотание голосов, вещавших прикрытую ладонью трубку. Браун слушает. Приема готов. Скрэмблер 2. Браун принял. Джо Браун внимательно наблюдал за коллегой. Он отлично понял, что сейчас им предстоит обсудить текущее задание. Ему было также хорошо известно, что из соображений секретности им обоим полагается называть Генри Меллоуни иначе, как «подозреваемый». Не тот самый подозреваемый, не мистер подозреваемый, а просто подозреваемый. Тем временем Ред Браун вернулся на свой капитанский мостик. Ни у одного человека язык бы не повернулся назвать это сооружение просто столом. И сказал... Мозговой штурм. Краткий обзор. Джо Браун включил диктофон, спрятанный в потайном кармане его черного пиджака, и повторил. Краткий обзор. Мозговой штурм. Итак, кто подозреваемый? поняв, что от него требуется заново перечислить все, что известно агентству Агенри Мэллоу, чтобы, исходя из этих фактов, попытаться очертить новые, пусть даже весьма отдаленные перспективы и, быть может, найти новые блестящие идеи и ходы, а также и то, что он, Джо Браун, проходит под магнитозапись еще одну рутинную проверку из серии «Сейчас посмотрим, как ты приготовил свое домашнее задание», Джо Браун произнес четкой профессиональной скороговоркой. Белый американец, рост 5 футов, 10 дюймов, холост, возраст 36 лет, глаза светло-карие, вес... Окей, okay, окей, okay, род занятий. Писатель, свободный художник. Опубликовал также несколько научных и технических статей книжных рецензий. Работает не по найму. Также известен как изобретатель, владелец патентов за номерами. Не надо, не надо, иначе ты будешь полдня перечислять эти никому не нужные цифры, остановил его Рэд Браун. К тому же ты хвастаешься. Я отлично помню, что у тебя феноменальная память на числа. Джо Браун был бесконечно разочарован, но постарался не показать своего огорчения. Запоминать цифры это было единственное, что он умел и умел хорошо, и Джо Браун рассчитывал блеснуть, перечисляя по памяти номера патентов Генри Меллу. Известен как владелец нескольких патентов, относящихся к кухонному оборудованию, химическим процессам, ручным инструментам и оптическим системам. Разносторонний талант. Может быть, очень опасен, подвел итог Ред Браун. ФБР уже полтора года роется в его мусоре. Кто их навел на него? Департамент налогов и сборов. Подозреваемый получает авторские гонорары со всего мира, но никогда не забывает указать их в своей налоговой декларации. Джо Браун поджал губы. Должно быть, он что-то скрывает. Да, подобная честность – это ненормально. Как насчет политических пристрастий? Никаких. Зарегистрирован в качестве избирателя, регулярно голосует, но не высказывает никаких суждений или оценок. Джо Браун снова поджал губы, в точности как минуту назад, потому что эта гримаса сопровождала те же слова. Должна быть, он что-то скрывает. А Что будет, если он обнародует свое открытие? Плохо будет. Хуже, чем водородная бомба, нервнопаралитический газ, сибирская язва и так далее. А если он будет единолично владеть этим секретом? Тогда он станет владыкой мира. Минут на десять не больше проговорил Джо Браун и, прищурившись так, словно смотрел в оптический прицел воображаемой снайперской винтовки, нажал воображаемый спуск. Может и дольше, если агентство будет на его стороне. Несколько долгих-долгих секунд Джо Браун, испытывающий, смотрел на коллегу. До того, как стать агентом, и даже после проходя курс начальной подготовки, он очень ясно представлял себе, на кого работает агентство. Но по мере того, как шло время, это казалось ему все менее и менее важным. Агенты работали на агентство, и этого было вполне достаточно. Тем более, что ни в агентстве, ни вне его, ни в правительстве, нигде бы это было еще, ни один человек не осмеливался даже задаться вопросом, на кого все-таки работает агентство. Так что если бы агентство вдруг решило поддержать владыку мира, что ж, почему бы, собственно, нет? В конце концов, любой владыка – обыкновенный человек, а позаботиться соответствующим образом об одном человеке было проще простого. Главное, что агентство уже давно знало совершенно точно, как должен быть устроен мир, остав став единственным обладателем секрета Генри Меллоу, оно могло бы платить свое знание на практике для всех и везде. Фред Браун сделал рукой быстрый замысловатый жест, который Джо Браун однако отлично понял. Не обменявшись ни словом, оба достали из карманов свои диктофоны и тщательно стерли последнюю фразу. Потом они снова убрали диктофоны и переглянулись, причем их лица решительно изменились. Оба буквально сияли, и было от чего. Если они двое будут единственными, кто знает тайну эффекта «Мэллоу», тогда их прямого начальника, тоже мистера Брауна, и даже директора всего агентства в ближайшее время ждет сюрприз. Все так же молча Ред Браун снял с пояса связку ключей, выбрал один из них, отпер ящик отделения или ячейку своего внушительного стола и выдвинул оттуда увесистый стальной сундучок, похожий на ящик депозитного сейфа. Бросив быстрый взгляд на своего коллеги и убедившись, что он не сможет увидеть ничего важного, Рэд Браун принялся осторожно вертеть рукоятку цифрового комбинационного замка. Сначала в одну сторону, потом назад и снова вперед. В заключение он нажал на ручку, крышка сундучка открылась, и Ред Браун достал оттуда две фотокопии меморандума Мэллоу. «Сейчас», — сказал он специально для записи, — «мы должны еще раз перечитать меморандум Мэллоу». А вы прочтите его вместе с ними. Меморандум Меллоу. На протяжении всей своей истории человечество постоянно сталкивалось с явлениями и фактами самого элементарного порядка, которые оно, тем не менее, каждый раз оказывалось не в состоянии ни разглядеть, ни понять, ни оценить из-за своей близорукости, невнимательности, предубежденности и обыкновенной глупости. Разумеется, иногда человечество неплохо справлялось с довольно сложными вещами, такими как каменный календарь Майя или навигационная система полинезийцев, но при этом оно упорно отказывалось замечать тот факт, что все сложные вещи состоят из вещей простых, и что эти простые, элементарнейшие вещи, явления окружают нас со всех сторон и только и ждут того, чтобы мы присмотрелись к ним повнимательнее. В своем открытии очевидного человечество движется черепашьим шагом. И для подтверждения этого достаточно будет двух простых примеров. В любом магазине игрушек на любой ярмарке всего за несколько центов можно приобрести вертушку на палочке. Мне, к сожалению, так и не удалось установить, когда и кем было изобретено это простейшее устройство, однако, насколько я знаю, науке неизвестен ни один достаточно древний аналог этой игрушки. Еще более простым устройством, которое любой восьмилетка может вырезать из простой сосновой дощечки, является двухлопастный пропеллер, способный свободно вращаться на ветру. Для этого его достаточно просто насадить на спицу или гость. Казалось бы, это изобретение легко могло быть сделано и 500, и 5000 лет назад, так как уже в те времена египтяне создавали устройства куда более сложные. Достаточно было только зафиксировать пропеллер на оси и привести ось во вращение, чтобы он сам начал производить ветер. Стоило погрузить его в воду, и человечество получило бы насос и грибной винт. Все эти шаги представляются совершенно логичными и очевидными, и тем не менее на протяжении тысячелетий никто до этого так и не додумался. Вообразите же себе, впрочем, В общем, вам это вряд ли удастся. Какой бы могла быть история человеческой цивилизации и каких высот достигли бы сейчас наши техники и технологии, если бы тысячу или две или пять тысяч лет назад у нас были бы насосы, пропеллеры и грибные винты. И этого не произошло только потому, что среди всех живших тогда на Земле людей не нашлось ни одного достаточно смышленного ребенка, ни одного любопытного дикаря, который обратил бы внимание на то, как кувыркается на ветру, застрявший в пульте листок. Приведу еще один пример. Только на этот раз мы начнем с дня сегодняшнего, с окружающих нас современных материалов, а потом спроецируем ситуацию на прошедшие века. Итак, если вы просверлите в кусочке жести отверстие диаметром в одну шестнадцатую дюйма и аккуратно посадите на него капельку воды, она повиснет. Сила тяжести будет тянуть ее вниз, уравновешивая силу поверхностного натяжения, которая стремится придать капле форму купола. Если взглянуть на капельку воды сбоку, со стороны ребра пластинки, можно увидеть, что она имеет форму линзы. И это и есть настоящая оптическая линза. Если теперь вы посмотрите на каплю сверху, посмотрите с достаточно близкого расстояния, предварительно поместив под отверстие какой-нибудь хорошо освещенный предмет, вы увидите, что наша жидкая линза обладает 50-кратной увеличивающей способностью и фокусным расстоянием, равным примерно половине дюйма. Кстати, если вам вдруг понадобится дешевый микроскоп, просверлите такое же отверстие в донышке суповой жестянки, потом вырежьте в стенке три стороны квадрата, верхнюю, левую и правую, и загните жесть внутрь под углом примерно в 45 градусов, чтобы попадающий в банку свет отражался вверх. Потом возьмите кусочек стекла, установите внутри банки под просверленным вами отверстием и положите на стекло объект вашего исследования. Мушиную лапку, конские волосы, слом, все что вам угодно. Теперь вам остается только капнуть на отверстие водой, и вы сможете рассматривать ваш объект при 50-кратном увеличении. Воду, кстати, можно заменить глюцерином, который также работает вполне удовлетворительно. Правда, он не так прозрачен, но зато испаряется гораздо медленнее. Но мы знаем, что микроскопы и их ближайшие родственники телескопы появились не раньше 18-го столетия. Почему это произошло? Разве на протяжении веков бесчисленные пастухи не выгоняли свои стада в расистые утренние луга? Или может они не видели, как сверкают первые лучи солнца в капельках воды, застрявших в паутине, или в отверстиях, прогрызенных гусеницами в зеленых древесных листах? Почему ни один из них ни разу не взглянул в водяную капельку хотя бы на папилляры своего собственного большого пальца? Почему искусные стекольщики Тиров, Флоренции и древнего Вавилона только любовались своими графинами и вазами со стороны и ни разу не поглядели сквозь свои дутые или отлитые в формах изделия? Можете ли вы представить себе, каким был бы сейчас наш мир, если бы увеличительное стекло, микроскоп, телескоп и очки были изобретены тремя тысячелетиями раньше? Надеюсь, что теперь вы хотя бы отчасти разделяете мое удивление человеческой слепотой и человеческой глупостью. В этой связи я позволю себе упомянуть еще об одной совершенно особой разновидности нашей общей близорукости, которая состоит в убеждении, будто все простые и простейшие факты и явления уже давно исследованы, классифицированы и надлежащим образом утилизованы, и что механизмы действия также давно изучены и поняты. Это далеко не так. В природе существует еще бесчисленное множество простых явлений, которые пока только ждут своего исследователя, и большинство из них таковы, что первооткрывателем феномена может стать и неграмотный пастух. Но и это еще не все. В дополнение к этим чисто природным явлениям наша цивилизация порождает десятки новых явлений, фактов, заметить которые по силам только внимательному глазу и непредвзятому уму. Лишь такой человек способен не отвернуться от того, что находится перед самым его носом. Лишь такой человек способен открыть очевидное и найти применение общеизвестному. Один из таких феноменов буквально взывает вам каждый день. Взывает, по меньшей мере, из трех мест. Из вашей ванной, из туалета и, если, конечно, у вас есть счет в банке, из вашего собственного кармана. Когда вы отрываете листок туалетной бумаги, бумажное полотенце или страничку чековой книжки, в двух случаях из пяти бумага разорвется как угодно, но только не по линии перфорации. То же самое относится к блокнотам для записи, листам почтовых марок, блокам квитанции, которые заполняются через копирку и прочему, где только есть перфорации, призваны обеспечивать аккуратную линию отрыва. Насколько известно автору этой записки, еще никто никогда не изучал это явление достаточно глубоко и всеобъемлюще. Рискну предложить одно из его объяснений. Начнем с того факта, который легко подтверждается простейшим экспериментом, а именно В значительном количестве случаев бумага рвется в любом месте, но только не по линии перфорации Вывод должен быть очевиден Перфорированная часть бумаги крепче, чем все остальное Теперь давайте разберемся, что такое перфорация, или проще, что происходит, когда какой-либо материал подвергается перфорации Все элементарно, часть материала при этом удаляется Значит, если удаление некой небольшой части вещества делает материал прочнее, логично было бы предположить, что чем больше вещества будет удалено, тем прочнее станет материал. Если довести эту мысль до ее логического завершения, мы придем к вполне разумному и рациональному выводу, который заключается в следующем. Чем больше материала мы будем удалять, тем прочнее будет остаток. Когда же мы удалим все? мы получим новый материал, который будет состоять практически из ничего и при этом будет неразрушимым. Если же ваше традиционное мышление не позволяет вам понять эту простую логику или, поняв ее, вы обнаруживаете, что не в состоянии ее принять, тогда мне придется напомнить вам слова, произнесенные когда-то давно одним корсиканским дворянином по имени Наполеон Бонапарт. Чтобы убедиться в том, что то-то и то-то невозможно, надо сначала попробовать. Именно это я и попытался сделать и получил весьма и весьма многообещающие результаты. До тех пор, пока моя исследовательская работа не будет завершена, я не стану не вдаваться в подробное описание моих методов, не говорить о том, с какими материалами я теперь работаю. Упомяну только, что это не бумага. Я, однако, убежден в правильности и неопровержимости моей теории и не сомневаюсь, что мне удастся добиться полного успеха. Скажу несколько слов в заключении, хотя каждый этап процесса, о котором я только что рассказал, жестко определяет его результат. И все же давайте вкратце упомянем об основных преимуществах нового материала, который я в соответствии с его природой должен назвать ничто. Именно ничто за главные буквы. Исходный материал, который я предлагаю подвергнуть перфорации, достаточно дёшев и столь широко распространен, что недостатка в нем не будет. Процесс обработки, хотя и требует значительной точности при пробивке отверстий, легко поддаётся автоматизации. Стоит один раз настроить оборудование надлежащим образом, и дальше оно будет работать практически само по себе. И самое важное, кто-то может даже сказать, самая приятная особенность этого процесса заключается в том, что по самой своей природе, напомню, что это удаление лишнего вещества, он позволяет сэкономить почти 100% исходного материала. Отходы производства могут быть переработаны в новые листы или пластины, которые путем повторной перфорации можно превратить в новое ничто, и так практически бесконечно. Иными словами, из определенного количества исходного вещества можно получать ничто в количествах совершенно неограниченных. Дальнейшая обработка «Ничто» также не представляет никакой сложности. Для этого легко могут быть созданы простейшие портативные устройства, способные перерабатывать «Ничто» и делать из него листовой прокат, прутки, трубы, профили, арматуру и детали машины-узлов, обладающие заранее заданной гибкостью, упругостью, жесткостью и ковкостью. В своей окончательной форме «Ничто» неразрушимо. Его тепло и электропроводность, химическая стойкость к кислотам и щелочам практически равны нулю. Ничто может быть превращено в тонкие прозрачные листы наподобие фольги, так что завернутые в него скоропортящиеся продукты могут без всяких опасений выставляться на полках и прилавках, сделанных из того же ничто. Административные здания, жилые дома, фабрики, школы, все это может быть выстроено из него. При этом ничто не будет иметь никакого веса, а себестоимость его транспортировки даже в неограниченных количествах будет совершенно мизерной. Грузить его также будет крайне удобные и просто, хотя мне пока не удалось найти способ, чтобы точно подсчитать, сколько ничто войдет в заданный объем, скажем, в кузов грузовика или трюм самолета. Очевидно, что также одно транспортное средство способно нести ничто в таком количестве, что из него можно построить, замостить и снабдить всем необходимым целый город. И последнее. Поскольку ничто, если нам того захочется, неуничтожимо, и совершенно инертно, Оно, несомненно, является самым подходящим материалом для строительства временных или постоянно защитных пополов над домами, городами или даже над целыми географическими областями. Другое дело, однако, защитить с его помощью, скажем, самолет. Поскольку вопрос о проникновении воздушных потоков, необходимых для создания подъемной силы, сквозь невидимые барьеры, ничто представляет серьезную проблему. С другой стороны, защита орбитальных станций никакой сложности не представляет. Подведем краткий итог. Умозрительные выкладки, подводящие нас к производству такого материала, как ничто, нисколько не выходят за рамки формальной логики, а выводы от его использования человечеством делают движение в этом направлении вполне оправданным. «Мистер Браун, сэр, он хотел бы поговорить с вами о важном деле». Генри Меллоу нахмурился, как бы говоря, «О, Боже», потом сказал, «Пригласите». Через секунду мистер Браун, черный костюм, черные туфли, черный галстук и пустота в глазах, появился на пороге кабинета, но Генри Меллоу не встал навстречу гостю. Он лишь любезно улыбнулся и взмахнул рукой, указывая на кресло. «Прошу вас, мистер Браун, садитесь». Кресло для посетителей было только одно, однако оно стояло достаточно удобно, и мистер Браун сел. Потом он подтвердил свои полномочия, взмахнув перед лицом Генри Меллоу кожаным футляром, напоминавшим пасть клювастой черепахи, у которой полон рот медалей. «Чем обязан?» – поинтересовался Меллоу. «Вы Генри Меллоу?» Мистер Браун не спрашивал, он констатировал факт. «Да». И вы написали меморандум о, об одном новом материале, из которого можно делать разные вещи. Ах, это... это ничто. Как сказать, без тени улыбки отозвался мистер Браун. С тех пор вы, несомненно, продвинулись в своих исследованиях. Разве? Именно это мы хотели бы узнать. Мы... Мистер Браун снова сунул руку в карман пиджака и повторил фокус с черепахой. О, протянул Генри Мэллоу, что ж, я не хочу ничего скрывать. Давайте назовем мои выкладки своего рода игрой. Интеллектуальным упражнением мы поместим их в каком-нибудь журнале под видом, под видом фантастики. Мы не можем этого допустить. чего же не можете? Мы живем в реальном мире, мистер Мэллоу. И в этом мире существуют вещи, которые люди подобные вам просто не могут понять до конца. Откровенно говоря, я не знаю ни того, есть ли у вашей идеи какие-либо достоинства, ни того, как далеко вы уже зашли в своих исследованиях. Я здесь, чтобы посоветовать вам прекратить все работы в этом направлении, и прекратить раз и навсегда. Вот как? А почему, мистер Браун? Известно ли вам, сколько крупных корпораций пострадает из-за этой вашей штуки? Если она, конечно, существует в природе. Строительство, добыча полезных ископаемых, транспорт, промышленность словом, все. Не то чтобы мы действительно принимали всерьез ваши изобретения, просто нам о вас кое-что известно. И потому мы не можем относиться к происходящему, как к пустяку. Что ж, благодарю за совет. Однако я, пожалуй, все же опубликую результаты моих исследований. «Тогда», — сказал мистер Браун голосом, в котором совершенно неожиданно прорезались грозные интонации пророка, «тогда остается военный аспект». «Военный?» «Да, мистер мелоу я имел в виду вопрос обороноспособности страны». «Мы не можем допустить, чтобы планы создания защитных куполов над нашими городами попали в руки непосвященных». Представьте, что будет, если кто-нибудь из наших заокеанских недоброжелателей построит такие куполы раньше вас. Вы всерьез думаете, что если одновременно тысячи людей прочтут об этом в журнале, то кто-то кого-то сможет опередить? Приходится думать. Мистер Браун немного помолчал, потом наклонился ближе. Неужели вам, мистер Мэллоу, ни разу не пришло в голову, что вы наткнулись на золотую жилу и что она принадлежит вам одному? Ведь не откажетесь, живы от собственной выгоды ради абстрактной пользы всего человечества. Мне не нужна эта золотая жила, мистер Браун. Я вообще не хочу, чтобы кто-либо разрабатывал какие-то жилы, коты, рудники. Я не хочу, чтобы люди продолжали вырубать леса и копать новые ямы, чтобы достать из-под земли то, что они никогда не смогут вернуть обратно. Особенно теперь, когда у них есть лучший выход. Я не хочу, чтобы мне платили за то, что, найдя этот выход, я буду о нем молчать. Я хочу только одного, мистер Браун. Чтобы люди могли получить все, что им необходимо, не насилуя и не убивая свою планету. Я хочу, чтобы они были в состоянии защитить себя, если потребуется. Я хочу, чтобы они могли как можно скорее, с минимальными затратами, начать жить нормальной жизнью. Даже если кое-каким жирным котам придется прежде расстаться с своих богатств. Это не значит, мистер Браун, что они будут нищенствовать. Просто они будут жить... Нормально, как все. Что ж, чего-то в этом роде я ожидал, промолвил мистер Браун. Его рука нырнула в карман и вернулась с каким-то устройством, отдаленно напоминавшим игрушечный пружинный пистолет. Выбирайте, мистер Мэллоу. Либо вы пойдете со мной добровольно, либо мне придется применить эту штуку. Тогда применяйте со вздохом сказал Генри Мэллоу. Это очень хорошее оружие, утешил его мистер Браун. Не беспокойтесь, оно не оставит никаких следов. Не сомневаюсь, успел сказать Генри Мэллоу. В следующий миг пистолет выстрелил. Раздалось короткое жужжание, из ствола вылетела тонкая игла и... прямо в воздухе разлетелась на куски. Мистер Браун побледнел и снова поднял пистолет. «Не трудитесь, мистер Браун», — спокойно промолвил Генри Мэллоу. «Между нами находится лист моего нового материала, и он совершенно непробиваем. Не выпуская из рук оружие, мистер Браун вскочил с кресла и попятился, но вдруг остановился, наткнувшись на невидимое, неподатливое ничто». Вернувшись, нащупал его руками, потом стремительно бросился в сторону и, налетев головой на новый невидимый барьер, с размаху сел на ковер. Лицо у него было такое, что казалось, мистер Браун вот-вот расплачется. «Прошу вас, сядьте в кресло», — сказал Генри Меллоу, сохраняя вполне светский тон. «Пожалуйста, там вам будет удобнее». «Вот так, хорошо». «А теперь выслушайте меня». Вдруг что-то случилось Во всяком случае Генри Мэллоу внезапно показался мистеру Брауну Более высоким, массивным и гораздо более реальным, чем вначале. Можно было даже подумать, что профессия мистера Брауна Мешала ему видеть людей такими, какие они есть на самом деле А теперь он неожиданно прозрел У меня было гораздо больше времени, чем у вас Чтобы как следует все обдумать, сказал Генри Мэллоу И к тому же я думаю не так, как вы Наверное, мой образ мышления существенно отличается от того, как, думает большинство людей так, во всяком случае, мне говорили. И все же я скажу вам, к чему я, в конце концов, пришел. Например, если бы я попытался сохранить свое изобретение для себя одного, я, наверное, не прожил бы и 10 минут. Что с вами, мистер Браун, неужели вы уже слышали это от кого-то другого? Что ж этого следовало ожидать? Я мог бы также убрать свои материалы куда-нибудь подальше и постараться забыть о них. Скажу вам откровенно, я пытался поступить подобным образом, но у меня ничего не вышло. Я не мог забыть о своем изобретении, знаю, что без него множество людей может умереть сегодня, сейчас и непременно умрет в будущем. В конце концов, я даже начал думать о том, чтобы заказать столько телестовок с подобным описанием и его открытия и попробовать разбрасывать их с самолета. Но потом отказался от этой мысли. Вы ведь помните, что я писал о сотнях тысяч пастухов, которые оказались настолько нелюбопытны, что ни один из них ни разу не взглянул на свой палец сквозь каплю рассыпы. То же самое может повториться снова. А я не настолько богат, чтобы повторять свой эксперимент с раздрасыванием листовок тысячи и тысячи раз. Вот поэтому, как я вам уже говорил, я решил поместить отчет о своем открытии в журнале, но без всяких подробностей. Я не хочу, чтобы кто-то подумал, что журнал украл мой секрет, как не хочу и того, чтобы кто-то воспринял это настолько всерьез, чтобы явиться ко мне или либо попытаться уничтожить меня, либо заставить поделиться прибылью. Все дело в том, что я не желаю делиться своим изобретением ни с одним человеком, ни с двумя, ни с целой группой людей. Я хочу разделить его со всеми разделить все его плюсы и минусы, все отрицательные и положительные стороны. Но вы, я вижу, этого не понимаете. Не так ли, мистер Браун? Тогда, боюсь, через минуту-другую вам придется познакомиться с моим другом-доктором. Он даст вам лекарство, которое поможет вам забыть о нашем разговоре. Оно совершенно безвредно. Вы просто не будете ничего помнить. Поэтому, прежде чем это случится, я хочу сказать вам еще одну вещь. Вам этажом ниже... «У меня уже есть один мистер Браун. Он сказал, что вы называете его «Браун Икс». Ему нужно было подробное описание моей технологии. Нет, не для себя, не для агентства, но для его единомышленников, которые, по его словам, действительно знают, как распорядиться таким материалом, как ничто». Тут мело улыбнулся. «Я не хотел бы вас расстраивать, мистер Браун, но ваше агентство действует не так расторопно, как вы, наверное, думали». Еще на прошлой неделе у меня побывал человек, который говорил по-английски с европейским акцентом. Следом появился другой, который говорил на чистом украинском. Кроме них я принял еще двух азиатов и какого-то бородатого типа скубы. Не сочтите за обиду, просто мне казалось, что я должен вам об этом сказать. А теперь до свидания, мистер Браун вы навсегда забудете о нашем разговоре, но, быть может, когда-нибудь, когда вы будете выписывать чек и нечаянно разорвете его пополам, что-то заставит вас остановиться и задуматься о том, почему перфорация оказалась прочнее, чем все остальное. И таких возможностей очень много. Вы можете задуматься об этом каждый раз, когда вам понадобится марка, или бумажные полотенца, чтобы вытереть руки. Меллоу снова улыбнулся и ткнул пальцем одну из кнопок селектора. «Ты готов, док?» – спросил он. «Готов», – донеслось из динамика. И тогда Генри Меллоу нажал что-то под столом. В следующее мгновение кресло, в котором сидел мистер Браун, провалилось под пол, через несколько секунд она вернулась уже пустым мелов нажал другой рычаг и колпак из невидимого неуничтожимого ничто поднялся к потолку до следующего посетителя так что когда с вами случается нечто в этом роде не говорите черт ты не спешите забыть об этой маленькой неприятности Остановитесь хоть на минутку и задумайтесь, кто-то ведь должен рано или поздно изменить мир. Так почему не вы?